Глава тридцать Глупая смерть. Мирослава. Голова гудела от переутомления. Желудок давно озвучивал громкие трели. Но меня наконец-то отпустили. Несколько часов меня продержали в местном обезьяннике, самодельном городке из множества тентов и переносных платформ клеток, расположившемся прямо на одной из пустующих площадок для кораблей близ космопорта. К, счастью, к тем кто оказался чистым и тем кто пришел по собственной воле и пожаловался на ломку роботы отнеслись нормально ну как нормально когда тебя хватают холодные жесткие металлические лапы наручники буквально силой берут кровь светят фонариком в лицо и требуют показать язык а вокруг верещат испуганные барышни и плачут детям это скорее сносно но ведь все познается в сравнении На тот момент, когда меня уже перепроверили на наркотики, в желто-черный тент ввалился паренек с дико вращающимися глазами и раритетным огнестрелом наперевес. Не удивлюсь, если из музея спер. «Я знаю, что амброзия у вас. Дайте, или я всех здесь перестреляю!» Я даже толком не успела испугаться, как два робота подскочили к наркоману и обезвредили его. К сожалению, роботы — это роботы. И ВСПТ их, в принципе, программировали не на обходительность. Первое же заламывание руки парня сопровождалось характерным хрустом костей и оглушительным поросячьим визгом пострадавшего. Когда я вышла из палаточного городка на территории космопорта, уже стемнело. Я вдохнула по осеннему прохладный воздух, устала потерла зяпшие пальцы и направилась к дому. День казался бесконечным. Еще утром, полная энергии, я проснулась в теплой кровати на Танорге, а сейчас, обхватив себя руками, еле-еле волочила ноги домой. Казалось, прошел не один день, а целая жизнь. Серый с трещинами асфальт не радовал разнообразием, впрочем, как и однотипные панельные дома. Я шла, размышляя о том, что меньше чем за неделю успела влюбиться в Танорг, с его позитивными людьми, ярким голубым небом и вкусной едой. И Валина я тоже успела влюбиться. Шварх, не надо было. Подозревала же, что ничем хорошим для моего сердца это не закончится. От того, что он покинул Вегу и даже не попытался забрать меня, на душе остался осадок со вкусом пепла. Обида точила коготки о лёгкие. Мирослав, ну а что ты хотела? Он операцию провёл? Провёл. Дальше его работа сосредоточена на Тонорге. Он тебе в любви клялся? Нет. Более того, Ален с самого начала обозначил, что ты ему нужна исключительно как специалист по эху. Тебя забрали роботы СПТ. не так, как вы договаривались с Алином, конечно, но в целом же ты осталась в безопасности, целая и невредима. Что ты еще хочешь, чтобы Ален в такой момент тратил время на то, чтобы разыскивать тебя среди всей этой массы людей? Вега твой родной дом, между прочим. Живешь, не развалишься, а Алин выйдет на связь тогда, когда сможет. Строго отчитывала саму себя. Не знаю почему, но после напряжения целого дня хотелось разрыдаться совсем как ребенок. Да, вроде бы все закончилось хорошо. Судя по тому, как народ сам повалил в палаточный городок на проверку и очистку от амброзии. Весть об изъятии наркотиков облетела уже весь спутник. Но на душе было как-то погано. Я обогнула покоцанное здание и здоровенную дырень в асфальте, думая о том, что же здесь творилось за эти дни, которые я прожила на Танорге. Гражданская война не меньше. Воняла гарью. То тут, то там встречались перевернутые утилизаторы отходов, какие-то металлические куски скамеек и декоративных заборов. Редкие прохожие пугливо прятались по темным закоулкам. Фонари с противным электрическим жужжанием мигали. Вега, конечно, и раньше выглядела далеко не как планета, но сейчас это было что-то с чем-то. Заморосил мелкий, но колючий дождик. Пришлось ускорить шаг. Какой-то шустрый парень пронесся мимо на электросамокате, и меня до пояса окатило грязью. Разумеется, он не стал останавливаться и извиняться, как это сделало в свое время Бекки. Вспомнились слова Алина про низшие слои общества. Повторил он их сейчас. Я бы даже возмущаться не стала. После четырех дней на планете я вдруг остро стала чувствовать эту тонкую, практически невидимую вещь. Социальную грань или уровень культуры, называйте как угодно. Дело ведь не только в деньгах и дороговизне предметов, которыми человек себя окружает. Дело в том, как он ведет себя в повседневной жизни, как думает, как разговаривает, что делает. Бекки хотела отнести мои вещи в химчистку, и довезла меня до офиса СПТ. Там меня выслушали, хотя по большому счету Лично я налогов не платила. А, следовательно, полиция могла этого и не делать. Танорка и Вега — один мир, который населяют одни и те же люди. Но мы разделены гораздо большим, чем космические лифты. Мы разделены культурной пропастью. Не хочу жить здесь. Хочу жить на Танорге. Подумала я, впервые поймав себя на том, что не испытываю ни капли зависти к таноржцам. Лишь безграничное уважение. Они отстроили свое общество. Они прописали правила. Да, есть квоты. Да, обидно, что мы с Ником в них не вписались с рождения. Но ведь это наши родители нарушили правила. Завели детей, когда не могли себе этого позволить. При желании мы могли бы всей семьей переехать на Вегу, Турин или еще куда-нибудь. Они бы могли постараться дать мне образование. Как я выцарапала шанс на него для Никиты, работая геймпроводником. Просто они выбрали свой путь. Внезапно ужасно захотелось услышать голос брата. Набрала его номер. Тишина. Видимо, в полицейской академии много учебы. Сейчас я была как никогда рада строгим правилам заведения и тому, что Никита выбрал для себя этот путь вместо архитектурного. У учащихся на время занятий наверняка еще и отбирают коммуникаторы. Пока я размышляла о Нике, ноги сами собой завернули на улицу, где находился наш дом. Точнее, должен был находиться. Темно так, что даже с подсветкой коммуникатора ничего толком не видно. Под ногами хрустел пластик вперемешку с металлом и фанерой. Сталые стулья, корпуса стареньких роботов, порванная одежда, бытовой мусор. Все смешалось в единую грязную, бесформенную, бесполезную кучу. В темноте вырисовывались контуры огромных панельных плит и куски арматуры. Битые стекла, какие-то невнятные провода, которые уже даже не искрили от дождя. Фрагменты мебели, обломки контейнеров, дверцы чего-то сейфа, привод закрытия входной двери. Свет коммуникатора падал на одно, на второе, и я тщетно пыталась понять, что это и зачем здесь лежит. Минут пять я бродила по огромной свалке прежде чем до меня медленно, но верно стало доходить очевидное. Моего дома больше нет. Взорвалась здесь самодельная граната или перекинулся пожар, неизвестно. Известно лишь то, что теперь у меня нет даже места, где я могу переночевать. Но как же так? Я что, теперь бездомная? Пробормотала, все еще не в силах поверить в случившееся. Навалилось тяжеленное ощущение нереальности будто я в каком-то плохом сне, в котором ходишь ходишь, но не чувствуешь ног даже эхо и то ощущалось реальнее, чем мои поиски дома. Если еще десять минут назад я грустила о том, что после трехкомнатной квартиры Алина со свежим ремонтом придется возвращаться в свою крошечную однушку студию, то сейчас я бы отдала все на свете, чтобы у меня получилось в нее вернуться. Слёзы подступили где-то к горлу Заломила переносицу, защипала глаза. В этой квартире были все мои с ником вещи. Идиотское ворвиглазное кресло и холодильник с заедающей ручкой. Как же теперь быть? Что делать? И в тот момент, когда я думала, что хуже быть уже не может, позади раздался мужской басовитый голос. «А вот и ты, Мирослава, долго же я тебя ждал!» Я мгновенно обернулась и уставилась в темноту на совершенно незнакомую фигуру. Кто вы? Откуда вы знаете меня? Мужчина приблизился в зону света от коммуникатора, но я все еще не могла понять, кто это. Приземистый средней весовой категории. Ни худой и не грузный, одет в невзрачную одежду. Впрочем, так одеваются почти все вегианцы. Тяжелая нижняя челюсть, крупный нос, а глаза нездорово блестят. Давай сюда то, что я тебе дал, и разойдемся с миром, пробасил незнакомец. Простите, я не понимаю, о чем вы. «У меня ничего нет». Я отступила. Паника подкатила к горлу. Таких ситуаций со мной еще не случалось. «Есть, есть». Он криво усмехнулся и шагнул. В руке мелькнуло что-то металлическое. «Давай, гони сюда!» «Вы меня с кем-то путаете». «Мирослава Рябинина, я тебя ни с кем не путаю». Фыркнул он и наставил на меня агония. Сердце ухнуло в желудок. «Что вы хотите?» Наверное, надо было бежать от этого сумасшедшего, но вот не задача. Теперь, когда выяснилось, что у него не какой-то нож, бластер и прочая ерунда, а целая агония, бежать было нерационально. Одна из пуль точно в меня попадет, даже пытаться бессмысленно. «Ты что, совсем меня не помнишь?» Лицо типа исказило неприятная гримаса. «Вот же дрянь! Я за тобой бегал по всему спутнику. Искал четверо суток напролет, с ног сбился». А ты меня даже не запомнила. Да я еле-еле извернулся, чтобы подслушать твое имя и выяснить, где ты живешь. И тут память наконец-то заработала. Урод, который в толпе ударил под ребра. Так вы за ампулой? Ну, наконец-то, где она? Обрадованно рявкнул незнакомец, подходя впритык. Я ее выбросила в утилизатор, пробормотала, разводя руками. Нет ее больше. Что? Мужчина схватился свободной рукой за волосы. «Это был мой допинг! Овца! Знаешь, сколько я за него заплатил? Да я в эхо без него керасу не подниму! Ты тупая идиотка!» «Если там только допинг, то...» «Я знаю, где достать еще. хотела сказать я, имея в виду кибертитанов. Но незнакомец на последних словах ткнул дулами агонии в живот. Возможно, он и не рассчитывал стрелять. Это я поняла потому, как вытянулось у него лицо, когда сильнейшей волной меня отбросило на обломки позади. Секунда-другая. И надо мной открылось темное небо с серебристыми нитями космических лифтов. Голова закружилась, стало тяжело дышать. Это самая глупая и ироничная смерть, которая только могла произойти». Подумала я, закрывая глаза и из последних сил нащупывая коммуникатор на руке. Звонок Нику не берет. Звонок Калину. Абонент не в сети.